Алкоголь произвел свое действие, и теперь оба лежали в неестественных позах среди осколков стекла и пробок. На плече Рондоля была глубокая царапина, он порезался стеклом, и из нее капала кровь. Швиль собрался было перевязать рану, но передумал, для чего? Не все ли равно, отойдет ли он в другой мир с большим или меньшим количеством крови? «Стал бы этот человек что-нибудь делать, если что-нибудь случилось с ним, Швилем?» «Нет, наверное, нет. Были ли эти оба вообще людьми?» «Может быть, только в теории?» Подкрепившись стаканом вина, Швиль снова принялся за работу. Его плечи и бедра болели от напряженной работы, но он не обращал на это внимания и продолжал работать дальше. Проходил час за часом. Швиль все еще рыл песок. Он скорее походил на призрак, чем на человека. Пот, беспрерывно катившийся вниз по его телу, смешался с пылью и образовал толстую корку на коже. Минутами он готов был бросить работу, но подгоняемый невидимой силой продолжал рыть дальше. Вскоре, однако, силы окончательно оставили его и разочарованный, и отчаявшийся, Он бросил лопату перед собой в сторону выхода. Внезапно раздался звон. Брошенная лопата упала на что-то. При ближайшем рассмотрении Швиль обнаружил металлическую дверь. Значит, они не только были засыпаны, но и заперты. Марлен, как всегда, подумала обо всем. Эта женщина прекрасно знала людей, и если у нее самой не было нервов, то она понимала, что у других они есть, и они не смогут долго выдержать в гробнице фараонов. Чтобы воспрепятствовать бегству отчаявшихся, она велела закрыть гробницу железной дверью. Так, — подумал швиль теперь я могу, по крайней мере, со спокойной совестью пустить себе пулю в лоб. После этого открытия я не могу упрекать себя, что не предпринял ничего, чтобы спасти себе жизнь. Прощай, Элли. Я стремился к тебе изо всех сил, пока у меня не покрылись кровью руки и ноги, и все тело не превратилось в сплошную рану. Но теперь все кончено. Прощай. Весь коридор был так засыпан, что Швиль только ползком смог пробраться в соседнюю комнату. Рондель и Пиантковский еще спали. Швиль с завистью посмотрел на них. Пиантковский блаженно улыбался во сне. Может быть, в его мозгу проносились приятные мысли? И он, понятно, не мог подозревать, что вскоре со всеми его мечтами будет покончено. Швиль потряс то одного, то другого за плечи. Он не хотел провести в одиночестве последний час своей жизни. Он должен был слышать голоса, чувствовать человеческое дыхание. Да, Рондель был прав, надо было покончить раньше. Теперь все было бы уже позади. Какая глупость! Я трус и больше ничего! упрекнул он себя. Он потряс своих товарищей снова. И Рондель открыл, наконец, глаза. «Кто вы?» — испуганно вскричал он. «Я Швиль. Вы все еще спите?» «Швиль? Боже, да как вы выглядите? Я вас не узнал! Ха! Разве не все равно, как мы теперь выглядим?» Пентковский поднял голову и посмотрел на археолога. «На самом деле это вы Швиль?» «Ну да, милый, кто же еще?» «Или вы ожидаете гостей сверху?» Швиль сам рассмеялся своей злой шутке, но этот смех был смешан со слезами и болью. «Братья», — проговорил он, — «моя работа была напрасной. Многоуважаемая Марлен велела запереть нас железной дверью, на которой лежит в десять раз больше песку, чем я успел откопать за это время. Рандоль, я признаю, что вы были правы ну вот видите шиль удовлетворенно кивнул головой англичанин и поднялся смотраться итак мы покончим спросил пионтковский поднимаясь тоже да что же нам остается решительно спросил шеиль разделенные страдания половина страдания я видел однажды фильм в котором происходило нечто подобное сказал задумчиво рондель ужасный фильм Я тогда не мог представить себя в положении этих людей. Но сейчас оставим эти сентиментальности, перебил его Пянтковский, стараясь сдержать дрожь своих рук. Хорошо, коллега, может быть, вы и правы. Действительно, пора порвать нить наших жизней, и хотя полагается перед этим исповедоваться, но мы не можем даже этого, не правда ли? Это были бы совсем нерадостные признания, и черт с ними. Каждый из нас пусть оставит при себе, что он знает. У нас есть целый ящик шампанского. Но его я не оставлю своим потомкам, нет. С этими словами Рондель открыл ящик и выставил одну за другой все бутылки на импровизированный стол. Швиль молча наблюдал за обоями. Рондель смеялся сквозь слезы. Он, видимо, прилагал все усилия, чтобы сохранить мужество, и это ему кое-как удавалось. Пьянтковский дрожал, как в лихорадке. Его глаза неестественно блестели. Несмотря на невыносимую жару, он встал и надел пуловер на голое тело. — Вам холодно? — спросил Швиль. — Да, — гласил лаконичный ответ. — Вы боитесь, Пьянтковский? — Да. — Почему же? Вся эта операция, если вы хорошо стреляете, продлится всего лишь несколько секунд. Боль не больше, чем, скажем, при выдергивании больного зуба. Может быть, даже меньше, потому что при выдергивании зуба у вас несколько часов еще спустя продолжаются боли. А здесь? Здесь нет никакого потом. Пентковский повернул к нему голову, и Швиль внезапно увидел, что доктор не понял ни одного слова из того, что он ему говорил. Его взгляд был отсутствующим, как будто прикованным к чему-то невидимому, чужим. Глаза смотрели вдаль. Рондель вынул бутылки шампанского из их соломенной оболочки и открыл одну. — Ну, товарищи, пробил последний час. Он налил стаканы. Его внимательный взгляд упал на Пионтковского. — Что с вами такое? Как вам не стыдно? Я думал, что вы были на войне, там ведь вам надо было привыкнуть к смерти. — Да, правильно. Я был на войне лейтенантом, но на войне надеешься вернуться домой, а здесь нет никакой надежды, — удрученно сказал Пентковский. — Да, дружище, но зато здесь нет опасности стать калекой. Давайте выпьем. Они молча выпили первый стакан. В сущности, нам не помешала бы музыка. Швили, найдите пластинку. Тут была какая-то сентиментальная немецкая колыбельная, кажется, или мечты. Вы хотите сказать мечты Шумана? Поучительно заметил археолог. Правильно, чудесная вещь. Она успокаивает нервы и в то же время подстегивает их. Удивительная музыка. Швиль охотно исполнил его просьбу, потому что и он любил Шумана. Скрипка зашептала откуда-то издалека, как будто с родины. — Который теперь час? — глухо спросил Пиантковский. «Ха — Ха-ха! У вас назначено что-нибудь на сегодня? — расхохотался Ронда. Швиль тоже не мог сдержаться от улыбки. Настолько смешным казался здесь этот вопрос. Пянтковский продолжал оставаться серьезным. По-видимому, он сам прилагал сейчас усилия для того, чтобы вспомнить, действительно ли он задал этот вопрос. Его мысли кружились в беспорядочном хороводе, затрагивая то одно, то другое. Одна бутылка осушалась за другой, причем каждую пустую Рондаль с горьким удовлетворением швырял об стену. Но опьянение, к которому они все стремились, не приходило. Совсем наоборот. Подавленность возрастала с каждой новой бутылкой. Их головы опускались, глаза закрывались сами собой. Разве это не походило на окаменение? Нет, каждое мгновение могло что-то случиться, разразиться истерика или что-нибудь подобное. Что-то грозное висело в воздухе. Страх, отчаяние и бессилие овладело ими.